Послесловие автора. Начиная со второго тома, в сюжете появляются энергичные девочки под названием Союз поклонников Фаноса. Их я создал, желая показать дискриминацию полукровок в противоположность упорно не признающих Аноса членам императорских семей. Но, наверное, в этот момент я оступился и подумал: "Почему бы просто не сделать из них фан-клуб, стандартный школьный элемент?" Фоновые персонажи, у которых в сюжете ни характера, ни слов, просто чтобы был фан-клубный сеттинг. И затем, когда я сел писать Они заговорили у меня о каких-то странных вещах. Сперва, правда, было не так странно, и я тут же публиковал это. Изначально оно публиковалось в веб, и я получал отзывы по каждой главе. И отзывы я о них получил на удивление хорошие. Тогда я подумал, а такой курс точно верный? Словно что-то понемногу выходило из-под контроля. И я опомниться не успел, а они уже поют странную песню. Я и вправду сомневался, всё ли будет нормально, если я оставлю ее такой, перед публикацией но там ведь было всего несколько строк, так что махнул рукой и опубликовал. И принята она была просто на ура. Я увлекся и написал слова к ещё одной мелодии. Тут у меня лишь одно оправдание. Когда пишешь песню в романе, звука никакого нет, а описывать мелодию просто абсурдно. Ну вот я и подумал, что сделаю тогда только одни слова, но более впечатляющими, и фраза «Ты сверху, а я снизу» родилась после того, как я переписал их несколько раз. Таким вот образом читатели направляли девочек из союза поклонников, и они стали весьма уверенными персонажами. На начальном этапе планирования сюжета главы «Мелодия посреди пламени» не было. Я думал, это развитие персонажей исключительно для веб. Переходя к другой теме, что меня всё-таки радует в РНБ-издании, так это иллюстрации. Я с трепетом ждал, какими получится нарисовать персонажей, которых я прописываю за дня в день в течение года, И господин Йосинори Седзума вновь нарисовал просто замечательные иллюстрации. Он с на обложке вышел просто нереально крутым, не могу им налюбоваться, огромное вам спасибо. Ещё мне вновь хотелось бы поблагодарить своего редактора госпожу Юсиоку. В моём произведении постоянно присутствует небольшой перезбыток по знакам, но ей удалось ловко всё утрамбовать в установленные рамки. Большое спасибо ей за все мучения. И, наконец, последними по порядку, но не по значимости... Я бы хотел от всей души поблагодарить всех прочитавших эту книгу. В следующем томе Анос наконец подойдёт вплотную к великой загадке. Та арка получила высокие оценки, и она во многом весьма взбудораживающая, так что ждите там с нетерпением. Мы прикладываем все усилия по его правке, чтобы вы получили от него куда больше положительных эмоций. 1 июня 2018 года Сю читал «Адреналин».